Практика третья. Присутствие с сильными эмоциями. Когда возникает болезненная эмоция, прекратите любые дела и позаботьтесь о ней. Уделите внимание происходящему. Эта практика проста. Лягте на спину, положите руку на живот и начинайте дышать. Можно также сидеть на подушке или на стуле. Перестаньте думать и сосредоточьте ум на животе на уровне пупка. Если мы смотрим на дерево в разгар бури, фокусируя внимание на его верхушке, видно, как на ветру бешено раскачиваются ветви и разлетаются листья. Дерево выглядит очень хрупким, как будто вот-вот сломается. Но если направить внимание на ствол, мы увидим не так много движений. Вы заметите устойчивость дерева. Теперь становится ясно, что оно глубоко укоренилось в почве и способно противостоять шторму. Когда мы испытываем сильные эмоции, ум волнуется, как верхушка дерева. Нужно перенести внимание на живот и сосредоточиться на том, как он при дыхании движется вверх и вниз. Вдыхая, вы замечаете, как живот поднимается. Выдыхая, вы осознаете, как он опускается. Дышите глубоко и сосредоточьтесь только на вдохе и выдохе. Если вам и нужно что-либо знать, так это то, что эмоция всего лишь эмоция, а вы нечто гораздо большее, чем одна эмоция. Вы – это тело, чувство, различающее мысли, ментальные события и сознание. Территория вашего существа велика, одна эмоция очень мала, Эмоция – это то, что приходит и пребывает какое-то время, но в конце концов исчезает. Если во время разгула чувств вы сохраняете это понимание, то оно спасает вас. Нет необходимости умирать из-за одной единственной эмоции. Не стоит ждать появления сильных эмоций, чтобы начать этому учиться. Тогда может оказаться слишком поздно, чувства унесут вас. Но можно учиться сейчас. В этом случае, если послезавтра у вас возникнут разрушительные состояния, вы будете уверены, что справитесь с ними.